«Мы будем верить в дьявола, дорогой мой подданный», — спросил король, смеясь над уморительными взглядами, которые бросал Ламитри на Квинта цилия, всякий раз, как торжественно произносил титул короля. «А почему бы нам и не уверовать в этого беднягу-сатану? На него столько клевещут, а он так умен!» — отпарировал Ламитри. «В огонь, манихея!» — сказал Вольтер, поднося свечу к парику молодого доктора. — И все же, великолепный фриц, — продолжал тот, — я представил вам неоспоримый довод. Либо прелестная Парпорина безрассудно легковерная и видела своего мертвеца, либо она философ и не видела ровно ничего. Но ведь все-таки она испугалась, она сама призналась в этом».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 Так вот, господа, я не видел сейчас мадемуазель Порпорину, а только справился у горничной о здоровье ее госпожи. «Вы, государь!» — вскричал Лемитри, «Да, мне захотелось самому отнести флакон с лекарством. Я вспомнил, что оно очень помогало мне при спазмах желудка, от которых я несколько раз терял сознание».